И были вынуждены отступить? Почему? От чего? И когда все это случилось? Конечно же, сухие рационалистически мыслящие создания, отягощенные очередной великой целью. Кларе не раз приходилось убеждаться, что почти все неприятности, именно от таких отягощенных сознанием собственного величия не случайно оставили ее одну удальмена. Разумеется, они все рассчитали и теперь могли только посмеиваться, наблюдая за отчаянными попытками разъяренной волшебницы, добиться хоть чего-то, не применяя опасно сильных заклятий. Курган был очень стар, много старше самой Мельинской империи и городов нечеловеческих рас, когда-то в изобилии разбросанных по северному континенту.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 Скелеты вокруг погребальной камеры человеческие. Совершенно точно человеческие. И ни эльфов, ни Дану. И уж тем более не гномьи. Людские. А это в свою очередь значит, что когда-то, задолго до звездного часа державы Дану, здесь жили люди. Двенадцать тысяч лет назад пращуры нынешних хозяев Мельина.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 и напоследок соорудили дольмен. Спрашивается, зачем? Дольмены испокон веку считались воротами силы, путем по которому духи умерших могли на время возвращаться в сохраненное от тления тела, выбираться на поверхность уже облеченной плотью, если, конечно, при погребении были правильно наложены все заклятия,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 Все, что ей доводилось слыхать, мол, люди пришли из-за южных морей, победили наспех собранное ополчение Дану на берегу черепов. В других мирах Клара могла припомнить еще примерно две дюжины таких же названий, после чего люди, точно половодья, разлились по всем землям обширного материка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 На целых двенадцать тысяч лет замедлив их победную поступь. Прошла вся ночь. Наступил день. Обессиленная Клара сидела на холме, завернувшись в измазанной грязью плащ. Больше здесь ничего сделать было нельзя. Неподалеку у подножия в громадной яме она закопала все срочно вызванные при помощи магии алхимические аксессуары.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 укреплением предмостья. Луну закрывали тучи, и лишь до предела, напрягая глаза, Фес разглядел двинувшиеся вперед шеренги. Первое чувство оказалось горькой обидой. Император начал сражение, а он — Фес болтается по лагере, не имея никаких приказов. — Что такое, Центурион? Он ухватил пробегавшего мимо солдата за короткий мокрый плащ. «Атака! Не видишь, ли! грубо оборвал его легионер. Лагерь менялся точно по волшебству. Словно из ничего, из пронизанной холодными дождевыми строями тьмы, возникали правильные шеренги манипул. Без привычного рева буксинов беззычных команд легионы пошли в атаку.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 Ее можно было взять только внезапным натиском. Натиском, который самим магом бы показался нелепым и безнадежным. Император скомандовал атаку, когда ее и в самом деле никто не ожидал. Ни один из баронов ничего не знал, только легаты имперских войск. Ничего не сказал император Эфессу. «Странный парень».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 Громко названная контрволационная линия осады являла собой лишь кое-где намеченные рвы и валы. Император смотрел на шагающие колонны. Обычно легионеры приближались к стенам черепаха и тесно сбив щиты. Сегодня же, напротив, они выступали без всякого строя, словно толпа восставших мужиков-лапотников. Естественный шаг, если вспомнить судьбу павших у кожевенных ворот в мельине.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 Злорадно подумал император, не обращая внимания на срывающиеся со шлема частые дождевые капли. В недоумении растерянности бегут по местам, гадая, что ж такое задумали их враги. Без осадных машин, без катапульт легионы идут в атаку, словно перед ними расстилается голое поле, в дальнем конце которого их ждет лишь нестройная толпа ополченцев, какого-нибудь...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 А маги все еще что-то готовили. Император чувствовал стягивающиеся силы, чувствовал гнев ветров, разъяренных всаженными в их незримые бока шпорами, чувствовал гнев пламени, ярящегося в подземных горнах. Огонь и ветер сливались сейчас воедино, готовые к смертельному удару.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 Внезапная ночная атака в дождливую погоду, расхлябанная, забывшая свой долг охрана. Как хотелось бы в это поверить. Император и его свит оказались у ворот. Собственно говоря, это были не ворота, а днище подъемного моста. Слева и справа легионеры с ревом, отбросив осторожность, лезли и лезли вверх по приставным лестницам. «Попробуем!»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 бурлящим потоком устремляясь к сжатому левому кулаку. Собственная кровь представилась ему обрушившейся на берег всесокрушающей волной. Волной всесжигающего пламени. Волной, поднявшейся до неба, поглотившей луну и звезды, испепеляющей сам небесный свод. И он... Словно в молодецком кулачном бою, изо всех сил выбросил левую руку вперед, целясь в фигурное сплетение железных полос прямо перед его глазами. И тотчас же закричал от нестерпимой боли. Стремительной ледяной змеей она рванулась вверх к левому плечу. Император пошатнулся.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 и постарался использовать эту свободу как можно лучше. Он был возле самых ворот, когда увидел расчищавших путь вольных. Потом увидел императора. Солдатские доспехи не помогли. Породу и осанку не спрячешь под заемным железом. Увидел и едва не отшатнулся. Сила императора обжигала... От природы, чувствительный к магии, Фесс сейчас оказался словно в пылающем костре. Он невольно зажмурился, но и сквозь сжатые веки видел огневеющее человеческое сердце, что гнало сейчас по жилам не кровь, а кипящий огонь. Белая латная перчатка, диковинный дар, принесенный самим же Фессом, Напротив, показался тусклым и слабым. Какое-то волшебство он в себе содержал, конечно же, не без этого, но не столь же всесокрушающее. А потом, словно рухнула невидимая плотина, Фессу показалось, вся кровь императора разом пришла в движение. Жилы на левой руке вздулись.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 камень, железо, дерево, даже грязь под ногами. Раздробленные на мелкие куски створки повалились под ноги торжествующим легионерам, что гоняя повелителя, с боевым кличем ринулись в пролом. Мелькнули какие-то смутные тени в жалком свете факелов, мелькнули, чтобы тотчас же быть втоптанными в окровавившийся камень. Солдатская волна захлестнула укрепление, и теперь требовалось не столько истреблять защитников, сколько брать в плен. Дрожат ужасов Эс прислонился к стене. Сделав свое дело, магическое пламя быстро угасало. Магия крови. Страшная, потайная, наполовину запретная даже в долине магия, тем более такая.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 Кем может оказаться эта тварь? Нет, нет, только не это. Неужели он своими руками вручил императору то, что погубит весь этот мир? Вот теперь Фесс и в самом деле горько пожалел, что он недоучка и что так мало знает о магии крови. Как статья о хаосе. Внезапный магический удар императора чувствовал Фэс Нарушил какие-то уже сложившиеся планы осажденных магов. Даже здесь, за пределами стен, ощущались их растерянность и ужас. Нистовый выброс силы смял и разметал их собственные, многомудрые построения. И теперь всеуничтожающее заклятие предстояло плести снова». Легионеры заняли уже все башни и стены. Арбалетчики, заняв позиции наверху, принялись считать болтами вражеские бойницы. И вовремя, заряя мрачным малым светом башни, ров и стены, на волю вырвался первый фейербол. Вот вперед и вниз метнулась ветвящаяся плеть голубой молнии, и кто-то, угодивший под нее, взвыл в агонии.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 и падающие сверху на головы и плечи штурмующих, небезуспешно начали прореживать их ряды. Среди солдатских плащей замелькали белые накидки нестроевиков, тех, чьей обязанностью было выносить раненых из боя. Все больше и больше магов появлялось на стене, несмотря на ураган стрел, которыми их осыпали арбалетчики Суллы. И все больше и больше легионеров падало, бессильно выронив оружие. Несколько молний ударили в ров. Но тут, похоже, магия спасовала перед плохой погодой. Мокрый хворост лишь шипел, не загораясь. Фесс отбросил колебания. Что бы там ни было, он просягал. И не отступит от данного слова, даже если императору помогают сейчас все силы хаоса.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 каждую жилу, вплоть до самых мелких, пересекал поперечный разрез, сейчас уже покрытый темно-багровой коркой запекшейся крови. Император вновь ощутил кипящую внутри силу. «Демоны и преисподние, будь что будет, он пойдет вперед. Он не оставит своих солдат умирать, прикрывая его».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 Потрепанные манипулы шестого легиона забросили щиты за спину. Разномастные, диковинно вооруженные, в причудливых доспехах, каждый ленный властитель старался перещеголять соседа, баронские дружины выдвигались вперед. А император послал назад приказ готовиться первому легиону. Фес не стал мешкать». или состязаться в меткости с мальчишками, метавшими из бойни фейерболы. В привычной, хоть и мокрой насквозь куртке ночного воина он стоял, прижавшись к холодному камню под ножей стены. Ее подошва содержалась в отменной исправности. Суперинтенданту крепости следовало отдать должное. Фес выхватил из рукава тонкое шило,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 Дружинники дрогнули, едва только в их рядах лопнул первый фейербол. Для них не потребовалось больше никаких заклятий. Несмотря на то, что ров был уже почти завален, и в изобилии имелись осадные лестницы, никто из атакующих не дерзнул ступить на фашины. С многоголосым воем ужаса они отхлынули назад, толкаясь и давя упавших в узком проходе ворот.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 Мне кажется, повелитель пошлет в решающую атаку свои легионы. У меня семьсот тяжело вооруженных пехотинцев, обученных приёмам штурма. Хочется верить, что они будут не лишними. Император молча кивнул. Падение оглушило Фесса, однако он знал, что делает. Этот тип заклятий способен действовать как прикрытие, когда кувырком летишь с высоты. Не шевелясь, он скорчился на мокрых камнях, руки бессильно раскинуты. Эги, да это серый!» — услышал он. Лица коснулась теплая волна, но головой плавал шарик золотистого света. «Осторожнее, братья!» И вновь толчок магии. Кажется, они не поддались на его уловку. И теперь намеревались спеленать как следует на всякий случай. «Да дохлый он! Ужель не видишь?» — Пробасил кто-то. Пахнуло смесь пива и лука. «А вот мы это и проверим сейчас!» — проскрипел третий голос, да же неприятный. Фэ спрыгнул. Короткий клинок его глефа хищно свистнул. Раздался хряск, словно мясник со всего размаха вогнал свой сикач в свиную тушу. нелегко оказалось проделать это когда валяешься на земле, будучи еще наполовину оглушенным рядом грохнулось чье то тело фэс бросился на утек нужно хоть какое нибудь прикрытие кажется он ухитрился сунуть голову в осиное гнездо излюбленная тактика серой лиги не сработала.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 Очевидно, устроены, чтобы можно было сгружать припасы внутрь прямо с телег. Недолго думая, Фэс метнулся туда. Ох и прописал бы мне патриарх за такое проникновение во вражескую цитадель. Отчего-то вдруг подумал он. Внизу царил полумрак, горели неяркие факелы. Фэс заметил, что они не давали ни дыма, ни копоти. Скорее всего, их тоже питала магия. Не теряя ни секунду, он ринулся вглубь, лавируя между грудами каких-то мешков и ящиков. Вот еще одна дверь. Узкие ступени ведут вверх. Нет, туда нам пока не надо. А это? Неприметный проход, перекрытый массивным железным щитом. Петель не видно, скорее всего, поднимается скрытым механизмом. На ступенях пыль.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 Что это значит, интересно? Долго задерживался наверху и скушать судьбу Фэс не стал. Кто знает, что найдется в арсенале магов? Он торопливо шагал вниз. Виток, виток, виток. Лестница с змеей обвивалась вокруг столба, сложенного из грубых каменных глыб. Он пошел вниз.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 пахло пылью и затхлостью. Наконец спуск кончился. Под ногами Фесса лежала массивная каменная плита с грубо откованным кольцом. Похоже было, что его делал человек едва-едва знакомый с кузнечным ремеслом. Фэс остановился. «Что же это за штрек?»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 Делать нечего. Используя Глефу как рычаг, Фэс попытался поднять плиту. Если этим ходом никто не пользовался, плита должна была просто намертво врасти в пол. И тогда останется только повернуть назад. Однако камень поднялся неожиданно легко. Снова холод и темнота. Еще более глубокое и потаенное, чем на лестнице, хотя и туда, само собой, не могло пробиться ни единого лучика света. Под камнем оказались бревна. Толстенные, древние, очевидно пропитанные чем-то оберегавшим их от гниения. Ход превратился в узкую щель. Казалось, спускавшиеся сюда когда-то протирали его собственными боками. Даже ловкий тощий Фэс едва не застрял. Ноги внезапно провалились в пустоту. Пришлось вбивать костыли и спускаться по веревочному поясу. Фэс уже гадал, какова глубина этой пропасти, и есть ли у нее вообще дно, когда достиг, наконец, пола. Здесь, в этой тьме, не помогало даже зрение родившегося в долине,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 что у него спокойно можно было уместить трех-четырех фэсов. Бока саркофага покрывали древние, грубо выцарапанные руны. Фэс понимал их смысл с пятого на десятое, но его почти как ножом резанула мощь запечатавшего саркофаг старинного заклятия. Здесь была использована магия крови, та же самая, которую пустил вход император наверху,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 с головы до ног закованные в доспехи. Следом спешила отборная первая когорта, сплошь ветераны, прошедшие не одну битву. Разумеется, их заметили. Стремительный пламенный взблеск, император выбросил вверх левую руку, и огненный заряд разбился о белую кость латной перчатки. Она словно бы притягивала к себе вражескую магию,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 почти разрывая собственное сердце, заставил огненный кулак войти, вплавиться вплоть последней преграды и, сокрушая ее, открыть, проложить путь. Он и сам не успел понять, отчего это прозвучало именно так. Путь. Он просто знал, что дорога его легионам открыта. и со спокойной душой потерял сознание. Просто от потери крови. Фэс вздрогнул. Там наверху кто-то нанес магический удар поистине всесокрушающей силы, и при том силы абсолютно нечеловеческой. Никогда еще Кэрла Эда не слышал, и уж тем более никогда не сталкивался ни с чем подобным.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 Мужество, стойкость, все обратилось в пыль перед этим отвратительным скрежетом. Там, в каменном гробу, оживало бестия, перед которой Фэс не смог бы устоять, даже будучи настоящим магом. Оставалось только бежать. «Вот и славно, вот и хорошо!» — не уставая, — твердил Кисум. Выбрались и хвала богам! Хвала силам здешним и нездешним, и небу хвала, и звездам, и больше всего тебе, Сиамни!» Уже все в бродячем цирке называли Агату ее настоящим именем и откровенно побаивались. Оставаться в хвалине никто не захотел. Магов много. Уничтожить одну, пусть даже...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 время от времени опасливо поглядывая на Агату. Таньша спит, а Нодлик, как всегда, визгливо ругается с Эвелин. Словно ничего не изменилось. Хотя, конечно, нет, изменилось. Нет больше постылого ошейника, добытый мельсторн. Агата поперхнулась, поймав себя на том, что произнесла имя святыни своего народа на диалекте хумансов. что такое? Что случилось с ней? Или в самом деле прав был Гейнебис, легендарный король-воин, что приказывал казнить всех Дану, побывавших в хуманцевом рабстве? Агате стало не по себе. Как только они выбрались из города, она немного пришла в себя, Кицум забросал ее вопросами. Она отвечала односложно, больше отмалчивалась.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 «А тебе, сям не надо, небось, сбросовой земли. Так по этой дороге вернее всего доберешься. Лучше через пустоземье идти, чем через восточные королевства. Там-то твои уши, ох, как многим могут не понравиться!» Агата молчала. «Пусть старик говорит все, что взбредет ему в голову. С обретенным деревянным мечом она уже не расстанется».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 Достаточно, она давилась хумансовой отравой. Лошадки бежали бодро, дороги, что отыскивал кецум, оказывались безопасными, а народ в городках и деревушках достаточно щедрым. Так прошла целая неделя. Неделя, за которую на дыбы встала вся империя и, наверное, Сиамнио эктакан.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 Герой подгорного племени Сидри Драмаронг, вернувший в родную Юдоль Драгнир алмазный меч, принимал это как должное. Они стояли в огромной пещере, бывшей когда-то руслом подземной реки, проложившей себе путь в толщах мягкого известняка, ни любимого гномами гранита, ни иного привычного им камня. Вы здесь в изгнании было недовозведение роскошных чертогов. Каменный престол довольствовался малым, строй одну за другой кузни и плавильни. Ненасытная империя требовала железа сырого железа в крицах, как можно больше. Однако и новое место, чем эта карствовая пещера они найти так и не сумели. Все прочие залы оставались лишь жалким подобием покинутых под хребтом скелетов. Значит, решено, и это будет здесь, повторил Сидри. Задумчиво почесал бороду и крикнул куда-то через плечо, чтобы несли факелы и светильни. В пещере закипела работа, появившаяся из узких ходов десятки молодых гномов,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 Рубины, сапфиры, аквамарины, топазы и прочие, ведомые людям богатства недр, не шли ни в какое сравнение с этими лучащимися живым огнем камнями. Высеченный из истини черного камня, весь покрытый священными рунами. Самоцветный трон стоил куда больше, чем весь милин с его обитателями.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 некогда величайший враг подгорного племени. От тех лет остались только героические сказания да несколько исполинских желтых черепов среди наиболее чтимых святынь народа гномов. Но страшнее гоблинов, и драконов оказались люди. Те самые, которых гномы когда-то презирали и считали дикарями. Но теперь все изменится. Следом за троном внесли иные сокровища — древние, бережно хранимые штандарты врагов, взятые в бою. Зеленое древо Дана на черном шелке. Орел на хоне восходящего солнца Восточного Союза Эльфов. Натянутую на деревянный каркас зеленую шкуру неведомого зверя с искусно вышитой черным камнем руной Г, Знамя гоблинских ратий. Потом к ним прибавилось и несколько людских штандартов. Победа не всегда сопутствовала легионам империи. На стенах появлялось все больше факелов. В пещере уже было почти светло. Мало-помалу вокруг каменного престола собиралось все больше и больше богато одетых и вооруженных гномов с тщательно ухоженными седыми бородами, спускавшимися до самых поясов».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 Воинам в пещере становилось все больше и больше. Одно за другим взмывали знамена древних и знаменитых родов. Тхрана крушителя, Эдси — убийца людей, Мгара — победителя эльфов. Рука в латной перчатке, дробящая серый валун. Покрытый трещинами человеческий череп валом круги. И, наконец, гномья Секира, перерубающая летящую белоперенную стрелу.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 Пещера была уже полна, становилось трудно дышать. Вентиляцию суда гномы прорубить, конечно же, не успели. Наконец... Наконец хрипло взревел одинокий рок, окованный черной бронзой драконий рок, рок первого дракона, убитого воином подгорного племени. В пещере мгновенно наступила тишина.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 Ар Арграна, царя всех гномов, восседающего на каменном престоле, не согнули ни годы, ни поражения. Царская приставка к имени отца Ар, позаимствованная, кстати, в незапамятные годы то ли у Дану, то ли у эльфов, принадлежала ему по праву. Старый король медленно шел мимо замерших воинов.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 Должен увидеть свет и вдоволь напиться хумансовой крови. Наш славный Хирт должен вновь разрушить стены проклятого Мельина. Имея за спинами Драгнир, мы станем сражаться с удесятеренной силой. Мы втопчем в прах проклятых находников. Мы зажжем их города.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 Поход гномов начался. Чем дальше к югу, тем больше признаков войны встречали Тави и Акциум. Селения вдоль тракта пустели, несмотря на надвигающуюся зиму. Росли цены на хлеб и скот. Купцы припрятывали товар, надеясь на большие барыши к весне. Акциум сделался совсем хмур. Был дождливый вечер, который Тави и Мак коротали в дрянном придорожном трактире. Мак мрачно хлебал чуть теплую тюрю, изнебрежно брошенный на стол щербатой миски. Трактирщик даже не пытался выказать радушие. Громко рассуждая о всякой швале, что шляется тут по дорогам, в такое время он выкатился за дверь. Тави подняла руку.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 Не люблю предсказывать, но, похоже, нам с тобой сегодня понадобится вся наша магия. — Почему? — тотчас позабыв о трактирщике, жадно спросила девушка. — Потому что император, похоже, сошелся с радугой в рукопашную. Печально покивал головой Акциум. — Я чувствую. — Я знаю. — Нам нельзя терять времени. Надо успеть, Мелин, пока буря не разразилась. Но до города еще идти, идти! возразила Тави. Даже верхами нам понадобится. Боюсь, ждать больше нельзя. Аксум стиснул худые кулаки. Нам придется махнуть рукой на осторожность, И использовать все, что я когда-то умел. Но при ох! Он внезапно схватился за сердце. От лица стремительно отхлынула вся кровь. Это был тот самый миг, когда император собственной кровью сжег черные ворота ордена Кутул. Та оберинулась к учителю. Закатившиеся глаза, зрачки расширенные на всю радужку, Сердце не бьется, кисти уже холодеют. Она не стала кричать, не стала плакать. «К демонам осторожность!» Потерять наставника второй раз выше ее сил, будь что будет. Форма заклятия Диттон. Магия жеста. Ощущение, рухнувшей на плечи чудовищной тяжести. Призрачная серо-жемчужная пуповина, протянувшаяся от правого виска Тави к сердцу мага. Пульсация другая третья. Казалось, сейчас не выдержит и разлетятся на куски кости ее черепа.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 Она почти наяву видела тонкий огненный клинок и с усердием полирующего меч-оружейника принялась отсекать с заусеницы, то и дело норовившая ответвиться от основного лезвия. Поток огне коснулся коробка с заключенными в нем насекомыми, заставляя его расти. Тараканы внезапно оказались не внутри, а снаружи. Вот они величиной с крысу, вот с доброго пса — А вот уже не уступит и пони, Откуда ни возьмись, появилась упряжь, Коробок превратился в небольшой удобный вазок. «А теперь вперед! И пусть радуга ловит нас, если захочет!» Аксум вскочил на подножку. Миг и диковинные кони помчались вперед резвостью своей, оставляя далеко позади самых лучших скакунов.